6 августа 2002 года, Аравийский полуостров База-Хасаб, десантная группа. Иногда, когда все хорошо, но зная, что скоро будет плохо, совсем плохо, хочется, чтобы уж побыстрее рвануло, что душу-то мучить. Ожидание для большинства людей, тем более для военных, — которым сначала службы вбивает в голову, что время — это жизнь, а потеря времени — это потеря инициативы, смерти подобно. Истошный крик, подъем и колокол громкого боя в секунду вырвали поручика Татицкого, как и всех сослуживцев на соседних койках, из вот пелены сна в злое беспощадное утро. Беспощадное! потому что вчера фельдсебельский состав базы гонял их до потери сознания, заставляя проходить огненно-штурмовую полосу и до сбитых рук кувыркаться в окно с переворотом на битых камнях и немедленным открытием огня. Операция, ради которой их здесь сосредоточили, почему-то откладывалась, а для фельдсебеля, равно как и для офицера, нет страшнее картины, чем ничем не занятый личный состав. В итоге... Только из их роты выбыли двое, один с сильными ожогами, полученными на огненно-штурмовой полосе, второй сломал запястье, неудачно приземляясь после кувырка. Все остальные отделались только синяками, ссадинами, жестокой усталостью от изнурительных марш-бросков под палящим солнцем и горячим желанием, чтобы уж поскорее началось, и чтобы их бросили в бой». Самый настоящий бой, где тебя, если и убьют, то убьют быстро. Сегодня поручику, пока он еще толком не просушись, пытался влезть в брюки, словно кто-то подсказал на ухо. Началось. Сегодня у командующего имя офицера штабс-капитана Дубового в руках нет секундомера. Он просто стоит в проходе, высечен, безжалостным, бьющим в спину солнцем и смотрит навлетающих на палубу и становящихся в строй солдат. На построение творится 45 секунд, норматив этот не имеет никакого значения, просто 45 секунд, и все. Но армия держится традициями, и это одна из них. Наконец строй становится последний солдат, и штабс-капитан обычно начинает движение вдоль ротного строя. Каждый командир взвода должен сделать шаг вперед и громко доложить. Господин штабс-капитан, отделение один построено, выбывших нет. У Татицкого пока только отделение, до да взвода не дорос. Но на сей раз штабс-капитан не выполняет этот обязательный ритуал. Он просто дожидается, пока последний солдат занимает свое место в строю и орет. «Налево!» «За мной бегом марш!» Открытая дверь возводимого модуля, в котором они разместились, как дверь печи, шагаешь в утреннее аравийское пекло. Здесь, где рядом залив, оно еще заметнее, а к пеклу присоединяется еще и запах соли. Все бегут, молча топают, попирают обутыми в прыжковые ботинки ногами, Рассохшуюся от беспощадного солнца землю, стараясь попадать в такт и не сбить дыхание. Никаких песен. Все просто бегут и бегут быстро. Ангар. Все понятно. В ангаре столы, за столами контейнеры, уже вскрытые стандартные армейские контейнеры и офицеры. У каждого офицера в руке дощечка с зажимом вверху, чтобы писать на весу, и толстая. Очень толстая стопка листов. Дубовой подводит колонну к столам. Они успели первыми, потому что они первая рота, и значит всегда и во всем должны быть первыми. Рота, в колонну по одному старовись. Дополнительное снаряжение получить. Каждый из них останавливается у стола. Выкрикивает. Зачем надо орать, непонятно, но это армия. свое имя и типа оружия. После чего ему либо выдают требуемое, либо отправляют в свои Все быстро и четко. Татинский. А.Б. 96. Г.П. 30. Есть. Офицер ставит галочку на одном из листов, затем шумно выкладывает на стол блок запаянных в пластик пустых магазинов. Четыре штуки должны быть у каждого солдата. Из них как минимум два заполненных. И каждый день нужно из одного патрона вынуть а в другой вставить. Это необходимо для тренировки и для того, чтобы не издашивалась сильная пружина магазина. Но если предстоит боевая операция, то одного БК, конечно же, мало. Кодецкий АБ-96 ГП-30. Есть. Галочка. И на стол увесится, плюхается один за другим. Две большие тоже запаяны в пластик коробки. В каждой из них по 540 патронов, в коробочках по 30 в каждой, то есть на один двухрядный магазин или полмагазина в четыре ряда. Одну из них следует скрыть, забить остающиеся пока пустыми магазины, остальное разместить на разгрузочном жилете на лицевой его части, это боеприпасы на первое время. Вторую коробку, не нарушая целостности упаковки, Следует досунуть в боевой ранец, располагающийся на спине солдата. Это запас на случай, если боевые действия затянутся, а ты каким-то образом умудришься в них выжить. Обычно дают по одной коробке, и выдача второй, явный сигнал готовится к худшему. «Катинский, АБ-96, ГП-30». «Проходим». Здесь выдают патроны для пулеметчиков и снайперов, Все это видят, но все равно здесь надо пройти. Тадецкий. АБ-96, ГП-30. Есть. На стол одна за другой весисто плюхаются две коробки, тоже в пластик запаянные. В каждое шесть выстрелов к подствольному гранатомету. Поскольку десант нуждается в повышенной огневой мощи, десантники часто работают без прикрытия броней и авиации. И подствольники есть у каждого стрелка. Тадецкий, АБ-96, ГП-30. Место положенного есть. Пожилой штабс-капитан молча выкладывает перед ним на стол мину МОН-50 и четыре гранаты. Гранаты на случай, если все сложится совсем хреново. Это оружие ближнего боя. Тадецкий, АБ-96, ГП-30. Есть. А вот это уже совсем серьезно. Ночной монокуляр... Его не выдают без необходимости, дабы беречь ресурс. Небольшой размером примерно с банку с лекарствами. Его цепляют в специальном кронштейне на шлеме или на автомат. В нем есть и режим прицела. Очень удобная штука. Дотельский АБ-96, ГП-30. Есть. На стол шлепается два дневных пищевых рациона. На день боев и резервный. Обычно солдаты таскали с собой еще и свой НЗ. У Татицкого это был арахис с сахаром, пропущенный через кофемолку в специальном пластиковом биональчике из-под таблеток. день можно продержаться, если не слишком напрягаться. Кажется, все. следом за ними идут уже другие роты, а они, отойдя в сторону, присев прямо на землю, потому что больше негде, Здоровисто разрезают ножами, а кто-то и разрывает пальцами неподатливый пластик упаковки. Вскрывают коробки с маленькими золотистыми ракетами, в каждой из которых, возможно, чья-то смерть. Пальцы делают свое дело, на автомате топя маленькие ракеты одну за другой в горловине магазина. А в душу потихоньку из подволь что-то знопкое, нехорошее. «Чего там быть не должно?» «Время платить по счетам!» Поручик поднял глаза на подсевшего к нему раздолбая. Удивительно, но он командовал отделением таких же раздолбаев и чего-то от них добивался. Все дело в том, что эти ребята, равно как и их командир, плевали на все правила. «Отвали!» Поручик Беляшов не обиделся. Наоборот, Залихватский подкрутил ус. Это было еще одной его визитной карточкой, равно как неопрятная униформа. Отчего-то он вообразил себя гусаром старых времен, когда в армии лихость была нужнее дисциплины. — Мандражируешь? — Дело на час. Прилетаем и вылетаем. Недаром по штуке патронов нарыло выдали. — Там много целей. Татинский продолжать разговор не захотел, и Беляшов, очевидно, решив поиграть на нервах, еще кому-нибудь удалился. А ведь на самом деле было страшно. Поручик в армии четвертый год, за это время он всего два раза был в боевой обстановке, да и то условно боевой, патрулировал периметр местности, где скрывались остаточные группы террористов, пока другие люди вели их поиск и уничтожение. Да, он участвовал в больших учениях в прошлом году с десантированием крупных сил, с боевой стрельбой. Он занимался на тренажерах, стрелял, отрабатывал ежедневно до автоматизма тактику боевых действий, проигрывая те или иные боевые сценарии в специально изготовленной для армии компьютерной игре. Но все равно ему было страшно потому что это уже не шутки. Это настоящая война. Вернулся штабс-капитан, бросил. командиров заводов ко мне. И вместе с ними в сторонке принялся рассматривать какие-то фотографии и делать пометки на карте. Татицкого это не касалось, Поэтому он начал перекладывать свои вещи в рюкзаке, стараясь добиться идеальной центровки. Сложить рюкзак, это тоже целая наука. Это тебе не сидор через плечо. Когда все были готовы, патроны и гранаты разложены, рюкзаки собраны, закончили свой совет в филях и командиры. Их комзвод белых молча обрисовал левой рукой круг над головой, общий сбор. Белых был помешан на тишине, считал, что любой звук может выдать солдата, даже если вокруг громыхает артиллерия, и стать для него последним. Поэтому он заставлял учить ЖСС и пользоваться ею, когда надо и когда не надо. Возможно, это осталось от казачьего прошлого Белых. Он был казаком, потомственным, из Междуреченского войска. Происходил родом из небольшого селения, рядом с Басрой. А там рядом болота Альфао были, пока не осушили. Вот где ЖСС к самому месту. Наброшенный на землю рюкзак бухнулась колода спутниковых снимков, уже обработанных с пометками. Нашей задачи. Сектор ответственности обозначен как «Ворон». Наш общий позывной отныне также «Ворон». Дальше номер отделения и личный. «Боевая задача номер раз. Вот это здание. Здесь есть подвал. В этом подвале склад оружия. И здесь еще заседает местный исламский комитет. Его нужно пленить при невозможности уничтожить». Командир поднял глаза от снимков на подчиненных. «Не рискуйте», — уточнил он задачу. «Понятно. Далее. Особое внимание при прорыве вниз. Там может быть взрывчатка». Планов здания нет. По обстановке, в общем, далее. Второй снимок. Их много. Спутниковый снимок. Какой-то улицы. И на нем проложена дорога между зданиями. Это дорога к зданию местного телерадиоцентра. Оттуда ведется трансляция всякого дерьма. Его захват поручен другой группе. Но если они не справятся, будет работать для нас. Особое внимание сюда и сюда. На снимках были скелеты зданий. Они недостроены. Самое то для организации сопротивления, стройки. Но здесь есть башенный кран. Он не в нашем секторе, но всего могут вести огонь в нашу сторону. Сбор после зачистки ТРЦ здесь. Он же станет нашим опорным пунктом. Его надо будет подготовить к обороне. Вопросы. Пределы применения силы? Спросил Татицкий. «Все, кто с оружием, противники. По ним огонь на поражение. Берегите личный состав. Не посылайте его туда, куда можно послать пулю. Все. Поддержка. Вызываю я и Уринсон. На всякий случай барсук один. Стандартная процедура. И еще. С бортов до зоны высадки не стрелять, даже если по вертолетам будет огневое воздействие. Это задача канониров. Они знают, где можно стрелять, а где нет». В едином строю. Раньше так атаковали рыцари, в сомкнутом строю, ощетинившись пиками, прикрывшись щитами. Кавалерийский строй, как единое целое, как стальной таран. Самое безумное было то, что по Армудскому проливу шли танкеры. Танкеры, твои мать, самые настоящие. Они шли, как ни в чем не бывало, грузились в басры и шли. Конечно, и было намного меньше, потому что ставки на страхование и фрахту были повышены, но они шли, грузились в порту басра и отправлялись назад, потому что современная цивилизация не может жить без нефти. Почему-то Татицкому пришло в голову, что нефть это все, и не он не важен, ни его отделение не важно, важна только нефть, важен черный поток, идущий из этой раскаленной нацком огоне сковородки. Все из-за нефти. Вертолеты наступали единым строем. Это были средние транспортные вертолеты Гаккеля. И их было много, очень много. Казалось, что все небо сдвинулось с места и наступает на портовый город. Их было не меньше сорока, и это только транспортники. Не считались боевые машины, идущие авангардом и на флангах стального строя. Корочек сидел в хвосте вертолета... Рядом с хвостовой пулеметной турелью, а звук у него был иллюминатор. И в этот иллюминатор было хорошо видно лицо такого же десантника, как и он сам. И было заметно, что тот также нервничает перед боем, как и он сам. И всеми силами пытается это скрыть. Ручик подмигнул ему и рассмотрел, как незнакомый боец подмигнул ему в ответ. «Возьми себя в руки, парень». А потом он увидел, как соседний вертолет отделяется, как расходится строй, и еще он увидел какую-то красную точку в воздухе. Она пронеслась в промежутке между вертолетами, никого не задев. И тут он понял, что это стреляли в них. Гул вертолетных турбин чуть изменился. По левому борту от их М-18 проскочила лежащая на боку пылающая туша большого корабля. Исламисты... Взяли самый большой корабль, который был в порту, перегородили им фарватер, но там было мелко, и он не затонул до конца. Тогда они устроили на нем передовую позицию ПВО. На в авангарде боевые вертолеты засекли ее и накрыли ракетами. Порт, горящие, прыскающие фейерверками искр краны, потому что на краны взобрались гранатометчики, Вспышки разрывов на бетоне пирсов, горящая надстройка большого брошенного сухогруза. В этот момент заработали и их стрелки, и бортовой по левому борту, и кормовой, а потом к ним подключился правый, и в десантном отсеке запахло пороховым дымом. Все небо было расчерчено этими проклятыми трассами, потому что у мусликов были трассирующие. И они били в них, и всех их было не подавить. Они мчались и мчались вперед, огрызаясь огнем ногой, не приближаясь к цели зданию, которое они никогда до этого не видели и которое должны были захватить. Белых, он летел в их вертолете, по команде выпускающего встал, сделал зла готовность. То, что было в воздухе, поручик не запомнил. Просто он ухватился перчатками за трос. На этом вертолете дверь только по одному борту. Хвост занят под пулеметную турель. Высадка медленная. Он схватился за этот проклятый трос, оттолкнулся и оказался на земле. Только там он понял, что свист, который он слышал, это пули. РПГ. Ударили три автомата без команды. Порученко гляделся и увидел, как пули выбивают серую пыль с корни за одного из жилых зданий дальше по улице. Неизвестно, был ли там гранатометчик или нет, но если и был, то выстрелить по зависшему вертолету из РПГ он не посмел. Тут Татиски вспомнил, что он еще и командир, комод. «Второе отделение ко мне!» — Зарол он Перевешками по улице стреляли, но ну, непонятно откуда. Какой-то цвикающий звук рикошетом летящих пуль. Собрались около одного из домов на месте высадки Его отделение — одиннадцать человек, и он сам. «Продвигаемся вперед! Не останавливаться! Держаться дальше от стен! Пошли!» Впереди метров пятидесяти на улицу выскочили двое с оружием. Сразу несколько автоматов ударили по ним, и они бросились назад. Один пошатнулся, но успел скрыться в проулке. Над головой увесистый гулко застучал пулемет. «Побежал! Побежал! Вперед!» В высадки управления особого не было. Просто все делали то, на что их нацелили при подготовке операции. Скорой и самотошной подготовке надо признать. Они успели. Последний скользнул в нужной проволоке, и через секунду на улицу, с которой они ушли, выскочил пикап с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом и дал очередь. Не дожидаясь возмездия с вертолетов, юркнул обратно, в бетонный лабиринт улиц. «Вперед! Продвигаемся вперед!» Соседнюю улицу уже обстреливали. Работали снайперы, непонятно откуда. Проблема была в том, что канониры на вертолетах не могли установить точно позиции и подавить их огнем. Бабченко, идущий первым, высунулся и тут же спрятался обратно, а рядом противно цикнул рикошетом пуля. «Пристрелялись!» «Дым плюс пять, и вперед!» Как ни странно, но поручик вдруг успокоился, хотя и обстреливали их самыми настоящими боевыми патронами. Видимо, правильно говорят, у каждого человека есть порог страха, его нужно просто преодолеть, а дальше включаться инстинкты. Один из бойцов его отделения бросил вперед МДШ, малую дымовую шашку плюхнулась в пыль, весело зашипела, исторгая из себя клубы белого плотного дыма, туманной мути, которая должна была защитить их от снайперов. Плюс пять. Значит, нужно подождать пять секунд, не лезть на пролом. Выстрелил снайпер. Раз, другой, третий, уже от бессилия. А вместо четвертого выстрела застучали пулеметы из вертолетов. Поймали. Вперед. Еще одна... Проклята легковушка! Обычно приземистая машина со срезанным автогеном верхом выскочила из проулка, и босовито застучал пулемет. Дым лишал возможности точной стрельбы стрелка, но и наступающим он явно не помогал. «Ложись! Сосредоточенный огонь!» Пулеметная пуля фонтаном взрыла асфальт совсем рядом с ним, больно хлестнула по лицу асфальтовой крошкой, Но тут по рискнувшему стрелку ударило сразу три или четыре автомата, плюс пулемет, на ощупь, через дым. Те, кто уже занял позиции на другой стороне улицы, могли вести прицельный огонь, потому как там не было дыма и воспользовались этим сполна. У террористов убило водителя, и с этого момента они были обречены. Точку в деле поставил вертолет. Один из канониров навел пулемет, и подвижную огневую точку террористов буквально разорвала на части градом пуль, вместе со всеми, кто там находился. Вскочив, Тотицкий перебежал, прикрылся углом дома. «Потери — Потерей! — крикнул он. — целый господин поручик! — непостижимому! Под пулемет попали! — Не все так страшно, как молюют. — пошли! Пришли уже, господин поручик. Вон, нужно здание, Себель показал пальцем. Осторожнее, двое вперед, остальные прикрывают. Окна держать под прицелом. Самые хреновые это местные заборы. Из них не выломаешь доску, за ними не укроешься. Они из сетки рабицы и простреливаются насквозь. Тем не менее, двое из отделения, проделав в ограде дыру кусачками, которые делаются из штык-ножа и его ножен, прорвались вперед, залегли по обе стороны здания. Где-то постреливали, но вяло, только чтобы обозначить присутствие. «Всем вперед!» Двери рванули зарядом ВВ, небольшим, тридцати граммах хватило, чтобы повредить замок. Фельдцевель врезал ногой по двери, и все рванулись внутрь. Две лестницы, вверх и вниз, в здании никого. разделились на три группы, по четыре человека получается, что в здании не два этажа, как предполагалось, а три. Поручик вместе с еще тремя бойцами рванулись вниз. Узкая лестница полоснет, кто рикошетами половину положит. Несмотря на запрет, поручик, остановившись перед распахнутой Настер-дверью, достал, сорвал чеку и аккуратно закатил внутрь РГД-5. Хлопнула, похнула горячим дымом, и вперед, только вперед, пока не очухались, пока прячутся, пока глаза слепила вспышка взрыва. Вперед и только вперед. Большое, очень большое помещение. Почти пустое, голые стены. Какие-то ящики пустые, похожие на ящики от боеприпасов, много. Дальше еще одно. Чисто. «Больших? Блокировать выход? Есть!» «Еще одно. Запертая дверь». Поручик кивнул, и один из бойцов саданул изо всех сил по двери где-то в районе замка. Замок замком. На грубой силе в виде ботинка сорок шестого размера он уступил. Не смог выдержать. «Ё!» Несколько коробок. Телевизор, запитанный и подключенный неизвестно куда, работает. «По телевизору выступает какой-то бородач. Его визгливый голос вызывает желание дать очередь, чтобы заглох. На столе брошенная беретта. Еще одна. Ящики. Похоже, смыли господин поручик». «Похоже». Поручик на секунду отвернулся, и в миг не стало. «Ни один солдат не откажется от трофейного пистолета. На всякий случай, и носить не тяжело» и обменять на что-нибудь запросто, вскрыть. Поручик показал на коробке. В коробках оказались выстрелы к РПГ. Осколочные фугасные, самые ходовые, и патроны 7.92, германские. Подавая пример, поручик взял гранату РПГ, сгромоздил на снаряжение, потом еще одну. Больше не потянуть, а так лишним не будет. РПГ они точно найдут лишний. Их тут как грязи. Сваливаем. Гранаты не пользовать, пока дунет стреляем. Бывали случаи, когда специально вставляли заминированные. Выстрелил, и костей не осталось. Но если нормально, то несколько лишних гранат будут в самый раз. Заминировать? Нет. Вверху вспыхивает, и тут же замолкает перестрелка. Короненко, бодри, доклад. Двое двухсотых, господин поручик. С улицы заскочили, отзывая раца густым басом Фельдсебеля-Каноненко. Все наверх, собраться на первом этаже. Как бог хранит, первая задача выполнена, ни одной царапины. У лестнице один из бойцов протянул какую-то книжку в зеленом переплете. Там, господин-поручик, по полу раскидано. Брось. Вверху собрались все. Чуть в стороне АК-56 старой модели, с подствольником. Не слишком точный, но надежный, безотказный и простой. У бойцов в руках у одного неизвестного где прихватизированный карабин Драгунова. Короткий. Еще у одного североамериканское помповое ружья 12-го калибра. Откуда? Наверху есть кое-что. Документы какие? Тут исламский комитет был. Гляните, господин поручик. На словах некогда. В одной комнате флаг ихний на стене. Столы, стулья, вроде как для собраний или суда. Другая, соседняя. Там крови на полу запеклось, и все стены покоцаны. Понятно. Исламский трибунал. Да документы? Кострище большое. Они только-только свалили отсюда. Внезапно поручик понял, что на улице чуть дальше идет перестрелка, и сильно. Магначев, связь. Поддержал связист, у него была большая рация, за спиной торчала свернутая антенна, наподобие телевизионной. Поручник снял трубку, настройка шла автоматически на рабочую, заранее заданную волну. На остальные нужно настраивать уже вручную. «Ворон один, прошу волка главного или эстафету до волка главного. Прием!» «Волк главный на приеме. Всем тишина на время сеанса!» Ворон-1, слушаю тебя. Задача фаза-1 выполнена. Потери нет. Результат нулевой. Как поняли? Принял. Результат нулевой. Должите потери противника. Двое двухсотых точно. Подбита мобильная огневая точка. Птички снялись гнезда. Принято. Новая задача для вас, Ворон-1. Второй и третий пробиваются к телецентру, блокированы в районе трущоб. Приказываю пробиться к ним и оказать помощь. Общая задача вашей роты — захват телецентра. Действовать по обстановке. Как поняли? Прием. Принял. Пробиваться ко второму и третьему отделениям, блокированным в трущобах. Конечная цель — захват телецентра. Верно. Отбой. Только идиот мог придумать пробиваться через трущобы тремя отделениями. Впрочем, поддержка с воздуха никуда не делась. Отделение служа команду. Боевая задача — пробиться к блокированным второму и третьему отделениям, вместе с ними прорваться к телецентру и занять его. Карту. Кто-то протянул карту. Пересняли с туристической. Нормальной карты этого города не было. Сделали спутниковую. Но хватило их далеко не всем. Вот здесь, — решил поручик. Пробиваемся двумя группами, прикрываем друг друга. Из вида друг друга не терять, Дым и вперед. Опасаться растяжек. На улицу летят сразу две шашки. Одна за другой. Густой дым затягивает переулок. Пошел. Пули летят в дыму. Почему-то это еще страшнее. Но все равно бежишь, пока не врезаешься носом в стену. Рядом еще кто-то. Ни слова не говоря, выстраиваются две цепочки. Только идиот думать, что в настоящем бою можно командовать. Командовать можно или до боя, или после боя. Можно и в бою, но только полком или дивизией. В отделении каждый сам должен понимать, что нужно делать в каждый конкретный момент. Шаг за шагом хрустит под ногами кирпич. Такое ощущение, что здесь... Уже были бои, и не слабые. Еще до них. Трое черные береты вылетают на них, и прежде чем поручик успевает опомниться, двое своих головной дозор падают на колени и открывают огонь из автомата и пулемета. Огненные струи ломают тела, бросают их на землю. Вперед летит граната. Если не кинешь ты, кинут тебе. Под прикрытием тех, кто лежит, отделение бросается вперед двумя колоннами, стремясь выскочить из узкого, дышащего смертью переулка, где все пули в тебя, хоть на какой-то простор. И тут-то в первый раз они столкнулись с настоящим серьезным сопротивлением. Сразу несколько автоматов ударили по ним и спереди, и с левого фланга, там, где была баррикада из бетонного блока и машины. Они открыли огонь в ответ. В этот момент... Поручик убил первого своего врага. До этого он стрелял по мишеням и один раз стрелял боевыми. Но ни разу он не видел, как это бывает, когда убиваешь врага. А тут... тут высунулся из-за стоящей боковой машины. Поручик не видел, что в руке у него граната, и он размахивался, чтобы бросить ее. Он просто вдруг осознал, что целится из автоматов человека во врага. Палец прижал спуск. Автомат припыхнулся и там, где только что была голова врага, брызнула красным, как будто из краскопульта кто прыснул, А потом там, за машиной, кто-то вскочил в полный рост и грохнул взрыв. Кто-то хлопнул поручника по плечу. Это да потом ему рассказали, что он пострелил духа с гранатой, которую тот едва не кинул в них. И из-за этого там погиб еще один дух И фланговая позиция неприятеля была полностью обезврежена, считая одним его выстрелом. Вместо этого он перебежал в противоположной стене через простреливаемое пространство и почувствовал, как что-то рвануло сильно рюкзак, но боли не было. А потом рядом к стене ткнулся еще кто-то, и он понял, что уже не один. Он бросил прула гранату, дождался, пока бухнуло, и пошел вперед, перегибаясь и держа автомат наготове, чтобы ответить выстрелом на выстрел. Но ответить не получилось. Они вышли вперед, прошли пару десятков метров, прикрываясь забором из профнастила, пробиваемым любой пулей, но дающим скрытность перемещений, и получилось, что они зашли противнику во фланг вдвоем. Он видел баррикаду и видел черные тела рядом с ней, живые, Они двигались и стреляли, прикрываясь положенными через улицу бетонными блоками. И тогда он открыл автомат и огонь, отсекая очередь за очередью, видя, как пули попадают в тела и высекают бетонную крошку, и тела дергаются и перестают стрелять, а кто-то стрелял в них. И бухал рядом трофейное ружье, посылая во врага снопы картечи. Они стреляли. Пытались бежать и... и умирали. «Молоток! Молоток! Мы бы тот!» Фельдфебель, скорчившись у стены, орал, как оглашенный. призрак контузии. На перемазанном лице его светилась неподдельная радость. «Хоть по уставу отделением командует унтер-офицер, На самом деле командует Фельдсебель выходец из солдат, подписавший длительный контракт. Унтерофицер, офицер скорее организатор, в то время как Фельдсебельский состав — это практики войны. Да и получает жалование главный Фельдсебель как полковник, но все равно. Тот поручик проявил себя как настоящий командир с полностью сорванной башкой. Он только сейчас понял, что сделал. Сначала перебежал через простреливаемое пространство, причем среди стрелков было два пулеметчика. Потом зашел им в тыл, прошел вдвоем с одним только бойцом три десятка метров, прикрываясь забором, и вышел аккурат во фланг позиций, которые занимали боевики. Точнее, это были даже не боевики, а гвардейцы, взбунтовавшиеся регулярные войска. И сейчас десантники, заняв новые позиции, уже защищенные, пытались понять, что к чему и куда двигаться дальше. Пули били в бетон, но пробить не могли. Раненых уже было четверо, двое тяжелых. Надо бы эвакуировать, раненые просто не дадут группе двигаться дальше. Над головой прогрохотал вертолет. Все его пулеметы работали, поливая пространство свинцом. Каноненко достал зеленую дымовую шашку, Бросил рядом с собой, чтобы не накрыли. Поблизости боец, закинув за спину штатное оружие, осваивался с трофейным пулеметом П-46 с брезентовым мешком под ленту. Устаревшее оружие. А все равно пулемет лучше автомата будет. Валк, главный, мне нужно эвакуировать раненых. Повторяю, у меня двое трехсотых, один очень тяжелый. Нужно его срочно доставить в госпиталь». «Первый...» У вас слишком горячо, чтобы сажать птичку. Вы можете вместе с вашими ранеными продвинуться до позиций второго и третьего отделений. Не могу, черты, не могу. Мы не можем продвигаться. Тут у нас осинное гнездо настоящее. Мы не сможем продвинуться с трехсотами. Первый вопрос Наблюдатели с вертолетов докладывает, зеленый дым принадлежит вам. Положительно, это наша позиция. Вас понял. «Займите любое здание и дайте сигнал. Мы все же рискнем и вышлем медицинский вертолет. Задачи прежние». «Вас понял». Поручик огляделся по сторонам. «Если это так можно было назвать». Высунулся на секунду и спрятался от бьющих бетон пуль. «Хорошо, что вертолеты и пулеметы не подпускают врага ближе, иначе бы нахватались». «Кананенко ко мне!» Фельдфебель, тяжелый, как медведь, перебежал, увалился рядом. Надо любое здание зарять. Вон там подойдет. Понял? Понял. Чушь не понять? Тогда идем. Даем зеленый дым, вертушка подберет раненых. Потом двигаемся дальше. Черт! Броня-то вся где? Что у нас без брони-то сюда? Охреню знает. Давай остальным и по моей отмашке. Понял старшой. Они вышибли дверь... Это было не пойми что, то ли жилое помещение, то ли нежилое. Здесь часто так строили. На первом этаже торговали, на втором жили. И на втором этаже, в разгромленной разграбленной комнате, они нашли людей. Просто людей, живых людей, которые не стреляют в тебя и не хотят тебя убить. В обезумевшем мире и это было немало. Едва не выстрелили. Несколько женщин в черном и дети, много детей, десятка-два, как в детском саду, жмутся друг к другу на полу и молча смотрят на тебя. — Спокойно, спокойно, не стрелять! Одна из женщин что-то заголосила, как бритвы по нервам. — Кто говорит по-русски? — Кто говорит по-русски? За спиной топот, пыхтенье. — Я говорю, господин. — Самая молодая, Понятно. По их понятиям, женщина не может разговаривать с незнакомым мужчиной, да и паранджа. Раньше ее не было. — Здесь бандиты есть? Муджахет Аст? — Нет, здесь только мы, господин. В комнату протиснулся Мохначев, едва не сшибив дверь. — Господин поручик, вертолет вылетел. — Ищите выход на крышу, обозначив зеленым дымом. Есть — Есть. Поручик огляделся, большая... Бедно обставленная комната, все стекла выбиты, следы от пуль на стенах. Не выходите на улицу, решил он. Сидите здесь, пока стрелять не прекратят. Мы из -за русской армии. Говорили, что тут и женщины бывают фанатичками. А на самом деле, какие из этих фанатички? Просто испуганы за себя и за своих детей бабы. Привлеченный зеленым дымом, к ним приближался, разрывал лопастями сплошное облако дыма, над горящим городом вертолет. Отправив раненых, их осталось девять. Один из легко раненых отказался эвакуироваться на трес. Они снова оказались на улице. Бой смещался куда-то вперед. Сейчас по ним не стреляли, только если рикошетами долетало. Даже медицинский вертолет по трусу, поднявший одного за другим троих раненых, не обстреляли. — Странно. — Снова Махничев с сраться ей. — Главный — вас. — Понятно, что не пряники давать. — Первому у этих сейчас молитва, намаз. Мы нашли для вас маршрут пятьдесят метров вперед и в проулок налево. Пройдете пустырем и направо у недостроенного здания. Выйдете к позициям второго и третьего. — Принято. Пятьдесят метров налево. Верно, поторопитесь, пока время намаза принято. Как-то странно. Намаз? Какой намаз на войне? Их осталось только девять. Перемазанных, грязных, обвешанных своим и трофейным оружием. Четыре пулемета на девятерых, чего стоят. Килограммов шестьдесят на каждом. В жизни не каждый такое просто поднимет, а тут бегом, если надо. За мной вперед, соблюдать тишину. Видимо, и впрямь был намаз. Город как-то странно затих. Только гул вертолетов над головой, и все. С вертолетами тоже не все так просто. Ошибиться и влупить по своим они запросто могут. Помогут они ночью когда будут заняты стационарной позиции, и их надо будет охранять. По изрытому, расколотому асфальту они добежали до проулка, сунулись и чуть не подорвались. Пролока, параллельно земле, а к чему она идет, что на том конце, даже знать не хочется. Хорошо, шедший первый пулеметчик заметил, остановился на полном ходу. Перешагнули. Каждый Господа помянул при этом. Вышли на еще одну улицу, грязную, ничем не перекрытую, ни баррикад, ничего. Удивительно, но это так. У стены в рядок трое лежат. Бортовой пулемет с вертолета их пополам распилил. Кто-то поднял из искомое. Гранатомет РПГ-7. Сейчас он с вооружения в России снят, а зря сняли. Новые при всех их наворотах и в сравнении не идут». Дальше по улице горит бронетранспортер, явно заметили с вертолета и прижучили реактивным снарядом или пушкой. Может, поэтому наверху с бронетехникой медлят, чтобы свою с чужой не спутать. Сейчас броник лениво чадил из всех распахнутых взрывом Настя шлюков. Язычки пламени, легкие, веселые, жадно лизали черную резину всех восьми колес. Так они и шагали, десантники русской армии в девятером, пока пролом не заметили. Пролом? Дра в здании, и как нарочно, до самого низа. Интересно, что там такое? Один из десантников заглянул и столкнулся лицом к лицу с потерявшим бдительность душком. Тот как раз к выходу направлялся. И снова, как Господь помог. Ведь еще пара секунд, и он бы вышел и увидел прижавшихся к стене десантников. Его бы, конечно, грохнули, а дальше что? — Привет! — сказал шестьдесят первым рядовой русской армии Торгуев и нажал на спуск трофейного РП-46, выплевывающего по 800 пулей в минуту. Сотня пуль, готовых, ждущих чьей-то смерти, находилась в брезентовом мешке. — Аллах Акбар! Огонь по ним открыли сразу. Из фронта, и из тыла Они только в этот пролом забраться и успели. Еще двоих зацепило, но ни одного серьезно. Пролом, первый этаж между домами выломан, а второй цел. Можно с улицы на улицу пройти и проехать. Внутри пикап стоит, целый, непокосанный даже. Душки как раз с намазом закончили, когда их. А на пикапе дешака. «Сейчас бы как выехал, да...» «А что им мешает выехать? Дышака есть дошака «Связь мне. Волк, главное, я захватил трофей. Пикап с дышака. Прошу разрешения не использовать». «Интересно, эти слышат?» «Первому отрицательно. Повторяю, отрицательно. Вас могут уничтожить по ошибке. К «Главному я могу поставить маяк на кабину. Могу обозначиться дымом. С пикапом мы прорвемся». Эфир несколько секунд молчал. «Цвет дыма белый?» «Принято, белый дым, но поддержки у вас не будет, слишком опасно». «А вот и пойми, белый дым, то ли радиатор пробит, то ли что, а то, что они в таком виде на душков похожи, так это факт». В кабине не было ни одного стекла, а двигатель перед тем, как схватиться, подозрительно зачихал, но все же схватился. У них был пикап марки «Датсун». Был крупнокалиберный пулемет и была цель. К тому же плохо ехать всегда лучше, чем хорошо идти. «Бросаем дым», — приказал поручик. «Весь, что есть. Двигаемся назад. Дальше по обстановке». Выехали назад, подвизжащие в дыму пули, и тут же вперед, рывком, смотаться с улицы, пока не поняли, что происходит. Забасил ДШК и редкая автоматная дробь разом заткнулась. Но один, самый настырный, достал таких по кузову, как молотком по железу. «Назад!» — заорал поручик. «Еще назад! Жми!» Обалдевший от крика у нештатные водила прижал газ, и они, проскочив под прикрытием дыма, простреливая мою улицу, въехали в еще одну внутридомовую арку, проскочили ее и выскочили, На другую улицу, где брони них знать не знали, видать не видали, и не стреляли, соответственно. Увидев надвигающуюся с тыла стену, водила даванул на тормоз, но поздно. Пикап на излете грохнул, бампером об стену всех швырнуло назад. Опомнившись, десантники заколотили прикладами по кабине, суля водителю всяческие кары. «Налево и вперед!» подсказал поручик, сверясь с картой. Они рванули по улице, прыгая на ухабах, ломясь вперед, как стадо разъяренных бизонов. Где-то в городе были другие подразделения исламистов, но они, видимо, ошалев от на напролом вооруженного пулеметом пикапа, так и не стали стрелять по нему. Наобом они пронеслись через всю улицу, свернули налево и увидели, что впереди баррикада, сделано из подорванного, перегородившего улицу танка. По ушам проехался давящий гул вертолетных лопастей. А с вертолета могло быть все что угодно, и не факт, что он знает тайну белого дыма, а потому, развернувшись буквально на месте, в нормальной обстановке, ни один из них не сумел бы повторить такой разворот в теснине переулка. Они понеслись обратно. Поймали их на пустыре на том самом, на который их ориентировали. Они выскочили прямиком на точно такой же пикап, только на нем было полно духов, они его буквально облепили, приварили по обе стороны кузова какие-то подножки и ехали, держась за борта. Такое вот транспортное средство отделения, если не больше. И прежде чем кто-то что-то успел сообразить, поручик полоснул по ним, из выставленного через разбитое окно сошками на капот печенега, а сзади гулка забасил до шока, с близкого расстояния, разрывая бородатых на части, отрывая куски от их тел, отправляя в небытие одного за другим. Впереди что-то горело, тяжелый черный оцеляр с покрышками дым. И там же в дыму светились духи, но духи не ждали, что выскочившие на них соплеменники, не раздумывая, откроют по ним огонь. А может, и не соплеменники, Аллах их разберет. Аллах, Акбар! Дымным копьем просвистела граната и воткнулась совсем рядом с машиной. И кто-то зарал в кузове, заорал криком не ярости, но боли. А следующая граната воткнулась им в колесо и вспучился изнутри адским пламенем капот. И то, что до сего момента происходило прекрасно, в одно мгновение превратилось в полное дерьмо. «Из машины!» — зарал поручик. Но было уже поздно. Кто мог, тот уже выскочил. А сидевший рядом с ним водила, рядовой Баграмян, схлипывал на соседнем сиденье. Он потащил его за собой, потащил через коробку передач и... вытащил. Зажал впрыскающие кровью ноги, начал перевязывать до того, как третья граната воткнулась в кабину, лопнула огненным шаром, едва не перевернув на них машину. Спас их вертолет. Небольшой, хищный. Похожий чем-то на атакующую акулу, он вывернул откуда-то из-за здания и, особо не разбираясь, дал залп нурсами. Сдыбилась земля, машина спасла их от осколков. Земля сыпалась с неба, кто-то кинул зеленую шашку, чтобы вертолет пощадил их, и вертолет не стал их трогать. Стальная птица в бурых пятнах, камуфляжа зависла прямо над ними, давя утробным рокотом турбин — Они перевязывали раненых. А потом заработала пушка. Этот придурок, вертолетчик, который их спас, открыл огонь по зданию. И пушечные гильзы стальным потоком повалились на них, горячие, как проклятый кипяток. Одна из них попала по ручику прямо на руку, обожгла болью. Но он даже не пошевелился. Он вцепился в ногу раненного, пережимая брызгающую кровью вену и ожидая, пока у санитара будет время заняться им. Через минуту с большим умер Терентьев. Это был хороший солдат. Он, как и все они, пришел в армию сам и добивал второй год службы. И он всегда и для всех находил нужные слова, чтобы утешить или подбодрить. Такой у него был дар. А сейчас осколок ударил его в шею сзади. Так бывает. Пуля или осколок нам говорят именно незащищенное бронежилетом место на тереи вонзается, чтобы смерть забрала то, что ей по праву причитается. Его стащили с кузова и даже попытались перевязать, но он все же умер на руках у своих товарищей, глядя куда-то вверх и даже не видя неба. И это страшно, когда человек умирает и не может увидеть небо. Они перетащили его и Баграмяна с посеченными осколками ногами, но кости, слава богу, целы остались, под защиту канавы. Здесь рыли канаву, видимо, чтобы проложить трубы. И трубы были, и канава была. И сейчас они заняли позицию и вызвали вертолет, потому что больше без подкрепления и без эвакуации раненых они воевать не могли. А чуть в стороне дотлевал пикап а рядом с ним был еще один, и кровь капала из его кузова тяжелыми багровыми каплями, которая впитывала ко всему привычное и видавшее еще и не такое персидская земля. Потом появился и вертолет, большой грузный палубного базирования Сикорский, снижался медленно, словно принюхиваясь, да позади и выше – Покачивался в воздухе боевой вертолет, готовый оказать поддержку. Перед посадкой он уже прочесал окрестности из пушки. Они и сами не поняли, что произошло, не заметили. Снова то самое проклятое копье. Оно летит в воздухе, оставляя дымный след, да вместо лезвия кумулятивный заряд. Несколько сот граммов взрывчатки. Выстрел был точен. Но смертник ошибся. Амурат специально бил по двигателю, а не по хвостовому винту. Опасай, что не попадет. Копье воткнулось в двигатель, полыхнула вспышкой, и турбина взвыла на мгновение на высокой жуткой ноте. А потом вертолет провалился вниз, тяжело плюхаясь с десятиметровой высоты на взрыхленную осколками землю. А через секунду... Управляемый старя достиг здания, из которого Смертник стрелял по вертолету и сжег его в ослепительной яркой вспышке. Об этом никто не узнает, но обвалившийся этаж завалил еще троих. Мать с двумя детьми, прятавшуюся на этаже от обстрела. Такова была эта война. Поручик первым, выбравшийся из ямы, к этому моменту он уже был легко ранен и контужен. Подбежал к вертолету, пригибаясь. Лопасти еще не остановились до конца. Вокруг свистели пули, стучала вертолетная пушка вертолета прикрытия. Рванул на себя рычаг, открывающий аварийный люк, сунулся в салон и наткнулся на смотрящий прямо в душу за рычаг автоматного стола. Свои, братва! — выкрикнул тадицкий и добавил по матушке, чтобы было понятно, что он и в самом деле свой, свои десантики. Падение вертолета закончилось на удивление малыми потерями. Только двое тяжело раненых, среди них один из пилотов и шестеро с переломами. Это были моряки, морская пехота флота Индийского океана. Вторая волна десантирования, их было немного много ни мало полурота. К вертолету огневой поддержки присоединился еще один, им удалось наконец огнем пушек и ракетами отогнать стягивающихся к месту крушения боевиков. Заняли круговую оборону на пустыре в ожидании эвакуационного вертолета. — Тебе, как взять-то, браток? — по-свойски обратился к поручику моряк. — Поручик Татицкий, если изволите. Его как стоял кони. Посреди свиста пуль, и берущего за душу воя минометных осколков им это... Показалось как нельзя более смешным. Антон Данилович, прах, Мичман, флота его величества, сороковая бригада, представил сорхорец-мариман. Эвакуационный вертолет прибыл через несколько секунд, когда минометчики уже пристрелялись, и это стало по-настоящему опасным. В таком качестве... Использовали один из вертолетов, высадивших морских пехотинцев и теперь возвращавшихся на БДК. Зависыв над пустырем, он принял раненых, ненужных здесь летунов с разбившегося борта и ушел на запад, сопровождаемый эскортом из боевых вертолетов. Объединившись с моряками, теперь их отряд насчитывал более тридцати бойцов, десантники снова двинулись вперед, уходя с пустыря. Город, еще месяц назад бывший одним из крупнейших портов региона, теперь превратился в груду развалин, и среди них, среди того, что когда-то было домами, позваленным мусором улицам пробивались навстречу друг другу высаженные на город десантные группы. Пробиваясь к своим, они уничтожили не меньше полутора десятка боевиков, больше трех десятков перекрасившихся жандармов, которые отличались штатным, единообразным вооружением и военной формой. Два миномета расчета и БМП. Минометы здесь делились на кочующие, установленные в кузове пикапа или легкого грузовика, и стационарные. Со стационарными была проблема — Они располагались на верхних этажах зданий и работали через пробитую в крыше дыру, корректируемые наводчиками. С вертолета такую огневую точку засечь крайне сложно. Но если ты рядом с таким вот домом стоишь, то услышать можно. Оба миномета расчета десантники загасили гранатометами. Еще на них из каких-то развалин выскочила уцелевшая БМП, но сделать ничего не успела. По ней врезали сразу из трех гранатометов, и она вспыхнула чадным, жадно горящим костром, разбрасывая рвущиеся от пожара боеприпасы. Досаждали снайперы. Они тоже обожали бить не из окон, а из проделанных в стене дыр. У морских пехотинцев было что-то вроде небольшого, похожего на радиоуправляемую игрушку вертолета с примитивной видеокамерой. Только так удалось избежать серьезной потерь. При продвижении, по кишащему боевиками и жандармами кварталу. За время прорыва они потеряли четверых, одного двухсотым и троих трехсотыми. Легко раненых никто не считал. На подходе к кварталу, который заняли группы второго и третьего отделений, по ним открыли пулеметный огонь, опознались по старинке, криками и матом. Дракон изоргнул огонь, и поручик, шедший в головном отряде, едва успел убраться за угол, упасть на землю, спасаясь от гибельного потока свинца. В голове словно бухал колокол, его осыпало бетоном, самыми настоящими кусками бетона, отколотыми огромными пулями. Бетонная крошка набивалась в рот, в нос, слезла в глаза, дышать было совершенно нечем. «Назад! Назад всем!» Двое подъезжавших морпехов потащили его за ноги, полагая, что он ранен. Но он брыкнул с так, что один из них от неожиданности упал на задницу. Открылось окно, и тут же отдохнуло пламенем. Посыпались какие-то осколки. Гранатометчик всадил во врага гранату. С трудом кружилась голова, поручик поднялся. «Что там?» «Там, кажется, загаудова ничуть не меньше». Улица пристрелена. ЗГУ-2 это серьезно. Спарка пулеметов калибра 14,5 предназначена для ПВО в горных местностях. Считается устаревшей, но в городе в самый раз. Морбейхи уже подняли свою игрушку вертолет для корректировки. Решили закидать установку гранатами из подствольников, стреляя навесом. Как вдруг над полем боя появился один из вертолетов. Моцарики решили обстрелять и его, благо сектор обстрела позволял, но это было ошибкой. Градпуль не причинил тяжело бронированному вертолету никакого вреда. Он висел над ними, и они видели, как от брони сыплются искры. А потом вертолет ударил, вплюющийся огнем развалины тяжелыми нурсами, и смел и установку, и расчет, обрушив все здание, откуда велся огонь. В дыму, пробираясь сквозь развалины, они прошли эту улицу, скорее даже не улицу, а проулок. Можно было видеть, где находилась установка. Теперь два ее, увенчанные раструбами пламегасителей ствола, бессильно торчали из груды кирпича, как руки утопающего из воды. Вертолет еще раз отработал РСами где-то впереди и ушел дальше. Они рванулись вперед, закрепляя успех. И удача улыбнулась им. За поворотом они увидели здание телецентра, футуристическое строение, сверху похожее на замочную скважину, круг и прямоугольник, встроенный в него. Перед зданием телецентра перепаханная снарядами и ракетами площадка, баррикады из автотранспорта, остров танка с сорванной башней. Здание телецентра было построено так, что Круг был целиком облицован стеклом, а прямоугольник там не было ни единого окна, и стрелять оттуда по наступающим было невозможно. С прикрытием вперед! Два пулемета зачистили по обнаженным, содранным стеклянным панцирем-этажам телецентра. Но никто не ответил огнем. Пули, по-видимому, летели в пустоту. Еще одна группа. Так получилось, что это были морпехи, и первое отделение, они перебежками приблизились к бетонному прямоугольнику здания, к одной из двух дверей, видимо, технических. Татистский отстранил шпрах от двери, ломиться сходу внутрь вовсе не обязательно, показал на пальцах своим десантникам. Один из них зацепил остатки рукоятки на тросик, второй отбежал к остальным метров на тридцать и залег чуть сбоку, прикрываясь машиной и наставив на дверь трубу одноразового гранатомета РШАГа реактивной штурмовой гранаты. «Давай!» Натянувшийся тросик рванул дверь, гулка бухнула, растяжка, и тут же второй десантник гивилирно послал реактивную гранату прямо, вдохнувший огнем, зев двери. Чуть в сторону, и граната разорвалась бы на стене убив или ранив как минимум половину штурмовой группы. Но выстрел был точен, граната вошла в дверь, разорвавшись внутри. Не дожидаясь команды, десантники и морские пехотинцы рванулись внутрь, растыкаясь по зданию. Внутри что-то горело, ничего не было видно из-за дыма, а дым был худушливым едким, должно быть, горели видеокассеты. Откуда-то из коридоров ударили выстрелы, И они открыли огонь в ответ, продвигаясь вглубь здания. В этом случае схема действий проста. Группа из трех человек, по возможности пулеметчик и два автоматчика. Тот, кто идет первым, непрерывно простреливает короткими очередями и одиночными все места, где может быть противник, не давая высунуться. Как только у него заканчивается магазин, он отступает назад, в авангард группы выходит следующий, и действует точно так же. Эта схема зачистки здания неприменима в полицейских операциях, где нельзя стрелять просто так. Она ведет к повышенному расходу боеприпасов, но результат дает, и неплохой. Если так, а вот вы сами бы высунулись в непрерывно простреливаемый коридор. Короче, запомнился один эпизод. Их прижали в так называемом новостном зале. В большой комнате с компьютерами, столами, где сидят новостные редакторы и сводят новости в единую картинку. Он даже не знал, что в захудалом персидском городе, не столице, есть такой новостной зал. Обычно новостные блоки покупают у более крупных телекомпаний, это дешевле. Они оказались на одном конце зала, а жандармы не меньше двух десятков на другом и между ними была целая комната со множеством возможных укрытий. А подстольники тут бесполезны. Дистанция мала, граната просто не взорвется. Их спасли пулеметы. Что они и что морпехи, по пути подбирая все пулеметы, и какие только можно было подобрать и пустить в дело, потому как штатных пулеметов для настоящего дела явно недостаточно. И они открыли огонь и или. Семи пулеметов разом, а пулемета пуля пробивает бетонные стены. Не то что несколько офисных столов прижали противника к полу, а фланговая группа, обойдя их справа, просто закидала жандармов гранатами. Поручик был как раз во фланговой группе. У него оставались гранаты, ни одной не зарасходовал. Вместе с несколькими морпехами он полз по заваленному всякой дрянью полу, Полз на четвереньках, ожидая, что вот-вот рядом плюхнется чужая граната, и тогда выход один, или встать и бежать вперед под пули, или бросаться на гранату, чтобы погибнуть самому и спасти других. Но пулеметы бесновались, и, изругая свинцовую метель, ничего не было слышно от непрерывной стрельбы. А потом он понял, что впереди стена, и дальше не пройдешь. И тогда он... Привалился спиной к какому-то столу или шкафчику, достал все гранаты, какие у него были, и начал выдергивать кольца и бросать себе за спину, даже не видя, куда они летят. И другие стали делать то же самое. А потом отгремели взрывы, и все разом пулеметы прекратили огонь, и в большом новостном зале установилась оглушительная тишина. Чтобы понять, Что такое оглушительная тишина? Надо отработать две смены на молоте в кузнечном цеху. Или постоять пару часов на стрельбище, без наушников. А потом пойти туда, где тихо. Вот это и будет. Оглушительная тишина, когда тихо, а в голове салюты бабахают. Он устал, держа на автомат, хотя и понимал, что в этом нет нужды. В том углу зала, где был противник, не осталось вообще ничего. Все было покрошено во мелкую щепку. Мебель просто снесена. В щепку покрошены все декоративные панели, прикрывающие стены. И на самих стенах тоже не было живого места. А посреди всего этого лежали тела. Удивительно, но один был жив, когда они подошли. Он лежал на спине и не был жандармом. Он был совсем еще пацаном, мальчишкой, примкнувшим к бойцам исламской революции. Ему дали черный берет с зеленой лентой на нем, большой нож, пистолет, несколько гранат. И он пошел воевать. Не за деньги, не за народ, за идею, которую он считал единственно верной, за идею всемирной исламской уммы, когда все люди всей земли Будут жить по нормам шариата и везде, куда бы то ни поехал, и бы встречал протяжный зов Азанчи. Ради этого он примкнул к мятежникам. Ради этого он наверняка убивал людей. И ради этого, не колеблясь, шагнул под пулеметный огонь и погиб. Когда пулемета очередь настигла его, опрокинул он на спину. Он бежал, и поэтому он лежал сейчас на спине, подвернув ноги под себя, а в руках его была граната. Но он был жив, но у него не осталось сил выдернуть чеку, чтобы забрать на тот свет с собой хотя бы одного из ненавистых русских. И тогда он выплюнул кровь изо рта и сказал, «Аллах, Акбар!» Тихо, но поручик это услышал. А потом он умер потому что один из моряков заметил гранату и выстрелил в него, чтобы добить. Кто-то впереди крикнул «Братва, свои, не стреляйте!» Но поручик этого не слышал. Он был типичным десантником, младшим чином десантной части. Как и всем десантникам, ему была присуща бравада и ухарство. Высаживаемся, побеждаем, улетаем. А вот сейчас ему почему-то стало... Очень скверно на душе, как нагадили, и появилось отчетливое понимание, что хрена еще не решено и быстро не решится, и то, что ждет их впереди, много хуже, чем то, через что они уже прошли. Однако в 18.05 по Петербургскому на КП было доложено о том, что десантные части и части морской пехоты заняли радиотелецентр города бендер Поставленные на первый день десантной операции задачи для этого района были выполнены примерно на 90%, и все ключевые точки города находились в наших руках. Никто не знал, что это только начало.